Глава 11. Конец Малого Пикпюса С начала реставрации монастырь Малый Пикпюс стал хереть, что было одним из проявлений общего упадка ордена, который в XIX веке сошел на нет, как и все монашеские ордена той эпохи. Созерцание, как и молитва, потребность человечества. Но, подобно всему, чего коснулась революция, Оно из враждебного прогресса явления превратится в явление, благоприятствующее ему. Монастырь Малый Пикпюс быстро обезлюдел. В 1840 году Малый монастырь исчез, пансион тоже. Там уже не было ни дряхлых старух, ни молодых девушек. Одни умерли, другие рассеялись, разлетелись. Устав конгрегации неустанного поклонения настолько суров, что отпугивает всех, все меньше и меньше желающих принять постриг. Орден не пополняется. В 1845 году еще находились охотницы и тиф-послушницы, но в Клерошанке ни одной. 40 лет тому назад монахинь было более ста, 15 лет тому назад осталось всего 28 Сколько их теперь? В 1847 году настоятельница была молодая. Признак того, что выбор суживался. Ей не было и сорока лет. С уменьшением числа монахинь растет тяжесть искуса. Обязанности каждой становятся все менее посильными. Недалек час, когда останется не более двенадцати согбенных, измученных спин, способных нести тяжкий крест устава святого Бенедикта. Это бремя неумолимо и остается неизменным, независимо от того, мало их или много. Прежде оно угнетало, теперь оно сокрушает, и монахини стали умирать. Когда автор этой книги жил в Париже, умерли две монахини. Одной было 25 лет, другой — 23. Последняя могла сказать о себе, как Юлия Альпинула, «Здесь я покоюсь», прожилая 23 года. По причине упадка монастырь отказался от воспитания девушек. Мы не в силах были пройти мимо этого своеобразного таинственного темного дома, чтобы не проникнуть в него и не ввести туда всех, кто следует за нами, внимая, быть может, не без для себя, грустные истории Жана Вальжана, которую мы рассказываем. Мы вошли в эту обитель, сохранившую древние обряды, которые ныне нам представляются новыми. Это запертый сад. Мы рассказали об этом странном месте подробно, но с уважением. Во всяком случае, с уважением, которое совместимо с подобным рассказом. Мы понимаем не все, но мы ничего не хулим. Мы одинаково далеки как от Асанны Жозефа де Местро, дошедшего до прославления палача, так и от насмешки Вольтера, шутившего даже над распятием. Заметим, между прочим, что со стороны Вольтера это нелогично, ибо он защищал бы и Иисуса, как защищал Жанна Каласа. Даже для тех, кто отрицает воплощение божества, что представляет собой распятие? Убиение праведника. В XIX веке религиозная идея переживает кризис. Люди от многого отучаются и хорошо делают, лишь бы отучившись от одного научились другому. Сердце человеческое не должно пустовать. Происходят известные разрушения, и пусть происходит, но при условии, чтобы оно сопровождалось созиданием. А пока изучим те явления, которых не существует более. С ними необходимо ознакомиться хотя бы для того, чтобы их избежать. Подделки прошлого принимают чужое имя и охотно выдают себя за будущее. Прошлое — это привидение, способное подчистить свой паспорт. Остережемся ловушки, будем на чеку, у прошлого свое лицо суеверие и своя маска лицемерие. Откроем же это лицо, сорвем с него маску. Что касается монастырей, то это вопрос сложный. Цивилизация осуждает их, свобода защищает.